Глава 27 Смех становился громче, проносясь во мраке чужого кабинета. Прелестная лгунья, так темнейший меня называл. Взять себя в руки мне стоило огромного труда. «Помнишь всё, что я говорила?» Задыхаясь и утирая слёзы, спросила его. «Наблюдал за всем, что делала. Вначале тебя смутил только дар открывать порталы. Ты не подумал тогда, чем всё это было вызвано?» «Бесконечная череда жизней, невозможность уйти и навсегда от этого освободиться, твое проклятие, Эйден!» «Ты говоришь о заклятии, Анна». «Анны больше нет», — судорожно сглотнула. «Как и светлейшего кардинала, всех тех людей, кто остался в прошлом, канул в небытие вместе с ушедшим временем». Тщетно пыталась не кричать, потому что перед глазами, словно наяву, встало то утро. Я надкусила капсулу случайно, и яд попал в обоих. Отобрал сознание, усыпил, кто перенёс нас на кровать светлейшего. Какое теперь имело значение? Ведь фактически я не спасала невинную жертву от хладнокровного убийцы, но подставляла опасного соперника, помогала развязать руки другому человеку. Никакого реального обыска не состоялось, была лишь подтасовка фактов, а утром я очнулась, В чужой постели, разбуженная грозным окриком самого владыки. Ночь, когда между нами ничего не было, но кардинал нарушил запрет. Канцлер стоял здесь же, возле кровати, со оскорбным выражением лица. Я перевела взгляд с владыки на мужчину рядом. Его руки оказались закованы в браслеты, особенные, изготовленные для сильнейшего мага. Его ресницы дрогнули. Лёгкий поворот головы помог быстро оценить ситуацию, уловить главное в лицах, фразах, позах. Задержались прозрачные глаза только на мне. Ни на враге, ни на владыке, ни на эскорина, окруживших кровать, на предательнице. Глаза в глаза и в самое сердце. Все мои чувства тогда померкли. Растерянность, непонимание, страха. Чистый взор менялся, становясь всё темнее темнее. И сердце сжалось от взгляда, способного убить холодной пустотой, за которой едва угадывалась боль. Моя боль, отражённая стократно. А она... а потом его схватили, вытащили из постели и уволокли прочь из комнаты. «Боги!» — я резко отерла слёзы. «Я всё равно узнал бы тебя», — произнёс он тихо. «Лицо и тело не имеют значения». «Ты всегда был очень умён, Эйден. Как же мог не предвидеть, что я стану предательницей?» Я полюбил впервые. Мне пришлось отвернуться. Тяга к женщине — слабость. Чего и скореено стоило влюбиться, да так, чтобы чувство разрушило... Всё внушаемое годами, чего стоило довериться женщине, не смея даже заподозрить в ней главные опасности. Подступившая истерика норовила засосать меня с головы глубоко-глубоко, откуда не было выхода, на борьбу с ней едва хватало сил. «Ты полюбил, поэтому проклял!» Это было не проклятие. Эйден не договорил, дверь распахнулась. Внутрь вломились ликвиада, мужчины в форме и ещё один человек с высокомерным лицом, ступавший твёрдо и уверенно, будто настоящий хозяин. Светильники разом прогнали сумрак кабинета, осветив всех нас. Последний из вошедших внешне не напоминал старика. Несмотря на седые волосы, он всё ещё излучал мощь и силу, канцлер. Мужчина, которого ненавидел едва ли не больше самой себя. Умный змей, обманувший наивную дурочку. Тот, кто, добившись с моей помощью желаемого, не удовлетворился результатом, но продолжил преследовать. Он не оставлял ни здесь, ни в том мире, куда сам же сослал якобы за связь с кардиналом. «Друзья, вы задержались!» — Эйден улыбнулся. «Финальная закономерность. Он снова решил, будто я позвала. Теперь он не искал ни оправданий, ни объяснений моим поступкам». Стой на месте, приказал Ликвиаде. «Не шага в сторону, девушки!» Он бросил быстрый взгляд на меня, как и старик. По прожитым годам бывший канцлер всё же был таковым. Новый регент уставился жадным взором, и на лице его всё отчетливее проступало разочарование. «Родственница, но едва ли похожа?» Конечно, он не узнал во мне той женщины, чья краса оказалась для неё роковой, чья статуя столь искусно запечатлела даже малейшие черты совершенной внешности. Он и не мог бы узнать. Он хотел обладать несравненной красавицей. Обычная женщина ему была не нужна. «Боитесь, что использую портальщицу?» Эйден смеялся. «Ты загнал себя в ловушку», — ответила ликвиада «Но если дёрнешься, останешься лежать на полу». Мужчина держал руки на изготовку, как и стражники. Явился по квитации, надеялся подкараулить регента в собственном поместье и убить. Я пришёл за одной вещью спрятанной здесь. «В моём кабинете?» По-змеиному прошелестел канцлер. «Я давно её искал». Уголками губ улыбнулся Эйден, а старик понял без слов. «Встаньте за дверью». Коротко велел он, стража переглянулась, но подчинилась беспрекословно. «Ты блефуешь, кардинал, ты не мог здесь ничего спрятать», продолжал Ликвиада, затем оглянулся на родственника. «Зачем ты выслал их прочь?» «Потому что наш противник истощен, я прав темнейший, казнь не прошла даром, и Макс совсем лишился сил». Конечно, прав, ведь ты сам выбрал способ, долгий, мучительный, как оказалось, не самый надёжный. Однако я предупреждал, что вернусь. Ты ещё расскажешь мне, каким образом, а пока вели девчонки открыть портал к источнику. К чему и тратить силы? Источник уже здесь. Он указал под ноги, молниеносно начертив ступнёй отпирающий символ. Плиты начали трескаться, а я покачнулась, когда земля снова дрогнула и отпрыгнула назад, глядя, как разверзается передо мной отверстие. Ликвиады и Регент стремительно попятились. Арс-Адо от потрясения даже опустил руки с заготовленным заклинанием. В полу ширилась дыра, формируя круг, точнее, колодец с оборванными краями. Источник с голубой светящейся водой. Она вспыхнула Так ярко, что мигом погас весь остальной свет, а ровное мерцание выхватило из темноты наши шокированные лица. «Быть того не может!» – прохрипел канцлер. «Магический источник прямо в моем доме!» «Магический?» – вскричал Ликвиаде. «Он давно исчез! Пересох, напитав землю силой его существование легенда!» Однако оба уставились на мерцающую гладь. Кардинал стоял спокойно, не двигаясь, не провоцируя, а я сделала крохотный шаг к колодцу. Первоначальный план определённо дал трещину, и новый приходилось выстраивать на ходу. Регент сперва убедился, что, как маг, Эйден не представлял угрозы, а затем отослал стражу, едва услышав намёк на источник. Ликвиада оторопел, увидев мерцающий колодец. Он, как и прочие, упорно верил, будто волшебной воды давно не стало, не раздумывая над тем, почему в Земле до сих пор оставалась магия, что питало её. Однако бывший канцлер не предвидел, что при минимальном запасе Эйден решил воспользоваться мощью самой магии, создать резонанс и отразить образованную волну, чтобы удар пришёлся как раз на старых друзей. Резонирование источника хватило бы расколоть пол под их ногами и отправить родственников в самую бездну. Отличный дар магическому колодцу, ведь Эйден сам бы уничтожил их с большим наслаждением. Однако в двух ключевых моментах задуманное расходилось с исполнением. Первое — стражники оказались необычными. Эскарина, с каких пор император... давал им приказ охранять не себя, регента. И второе, когда Эйден только сделал попытку усилить отчётливо слышимую им песню источника, он ощутил силу, которая могла помешать направить звуковую волну и сама готова была послужить отражателем. Он бросил внимательный взгляд на регента и заметил тонкий край браслета, один на правой руке и второй на левой. Накопители. Непростые. Никогда бы в жизни Эйден не смог предположить, что дойдёт до подобного. Браслеты излучали силу Эскорина. Запретная магия на самом виду в действии, усовершенствованный вариант. Она тянула энергию из стражей, оставшихся за дверью. Вот ещё одна причина, почему регент был исключительно спокоен и уверен в себе. Он убедил мальчишку-владыку в том, чего ни один здравомыслящий человек не позволил бы. Владыка приказал, а из Карина покорились. Столько силы в одних руках. «Кто же оказался прав в нашем споре?» Вздумал поглумиться Ригент. Он прекрасно чувствовал себя, заранее празднуя победу. «Ты давно начал поиски источника, еще когда был жив старый владыка». А я верно утверждал, что светлейший кардинал хотел власти, он желал стать новым правителем, но не сознался в этом даже под пытками». «Силы — не власти», — улыбнулся Мак. «Но тебе сложно принять это, регент, ведь силу я хотел не для себя, а ради защиты владыки». «Истинные эскорина готовы отдать себя до последней капли крови, но так ли они не способны предать?» Задал в своё время вопрос канцлер, а тот, кому служил светлейший, рассудил, что могут, ведь в личных вещах были найдены записи об источнике. «Регент, будьте осторожны!» — выкрикнул Ликвиаде. «Он мог создать мираж!» «Мираж?» — смешно. Воздух вокруг потрескивал от магии. «Ему бы сил не хватило перетащить источник сюда. Как он это сделал?» «Просто». ответил темнейший, продолжая напряжённо размышлять о выходе из безвыходного положения. Самым простым было создать канал для источника по ту сторону, где никому бы не пришло в голову его искать. В другом мире есть масса возможностей. Например, если оставить на анонимном счету достаточно денег, то работа будет оплачиваться регулярно и завершится в срок. Главное — найти надёжного исполнителя. «Ты соединил обе стороны?» — восхитился бывший канцлер. «Это же прекрасно. Это нам и нужно. Теперь, когда мой гениальный потомок убедился, что перед ним не мираж, тебе, кардинал, придётся раскрыть последнюю тайну. Я же не зря не убил тебя до сих пор. Кстати, Арс, достань-ка вещицу». Оликвиада вынул из кармана нечто, напоминавшее амулет в виде лодочки, в центре которого горел алый камень. Эйден с трудом удержал на лице невозмутимое выражение, но челюсти свело. извлекатель душ. Что же, шантаж всегда был излюбленным методом канцлера. Боюсь, после прошлого раза для извлечения почти ничего не осталось. Так в чём же вопрос? Он изогнул бровь. Как подчинить источник? Только не вздумай болтать, будто можно выпить водички. Это способ для детей. Ты уничтожил главный секрет, я знаю. В источник нужно влить собственную силу, но там должно быть что-то ещё. Учти, кардинал. Ложь, и я легко распознаю». «Какой мне прок открывать вам секрет? Вы меня не отпустите». «Твоя смерть на этот раз будет безболезненной и быстрой». Ликвиады демонстративно опустил извлекатель, и камень потух. Темнейший улыбнулся. «Хорошее предложение». «А ещё тот самый вариант, теперь единственный». «Говори». «Источник не подчинить», — разнёс эйдан, наблюдая, как мрачнеет лицо регента. но за влитую силу колодец заплатит силой, а в купе с ценным даром он наградит чем-то соизмеримым». «Даром?» — глаза регента блеснули, он жадно ловил слова кардинала и старательно сопоставлял со всем, что прежде удалось прочесть. «То есть влить силу нужно с подношением в виде чего-то ценного для себя?» «В любом порядке». «Так вот, в чём крылась главная загадка». бывший канцлер ликовал и мысленно потирал руки, поэтому темнейший предпринял это путешествие. Он надеялся к своим крохам силы добавить нечто ценное, а регент уж было решил, что кардинал окончательно спятил. Эйден заметил быстрый оценивающий взгляд на потомка, тот стоял к регенту спиной, по-прежнему полагая, что главная угроза в комнате — это темнейший. Мак просчитал по отрывистым движениям врага, сколько тому понадобится времени, чтобы достать припрятанный нож, который был обещан ему в качестве лёгкой смерти. Регент примерился. Ударит между лопаток? Достаточно, чтобы оборвать любой намёк на сопротивление, а после несложным заклинанием столкнуть потомка в источник и влить силу. Чем же колодец отплатит за столь ценный дар? За родную кровь и продолжение рода. Глаза реагента алчно блеснули, а у темнейшего оказалось в распоряжении несколько секунд, когда свечение браслетов погасло, и ненадолго уснула обращённая против кардинала сила. Эйден приготовился усилить песню источника, другого момента не будет, но ещё одно «но». Пение неуловимо изменилось, а на поверхности начала образовываться воронка. Пока трое мужчин переключились друг на друга, Сейна оказалась на краю колодца. Портал Не стоит недооценивать женщину, он понял это давно, а такую, как она тем более. Однако Эйден снова отвлёкся на иного врага. В руках Ригента блеснул клинок, и остались секунды для нового решения. Она стояла на самом краю. Пока бывший канцлер выпытывал у эйдена как же подчинить себе источник, я подобралась почти к самому краю. Мне нужно было сосредоточиться, собрать все силы, чтобы расколоть пространство впервые не для себя самой — «Смогу ли? А если погибну, перенося всю эту мощь?» У Эйдену не осталось пути отхода. Он уступал регенту и ликвиада по силам, а допустить, чтобы магический родник оказался в руках бывшего канцлера, я не могла. Когда колодец опустеет, кардинал сможет воспользоваться шансом и уйти через него. Эйден не зря подозревал, будто я стремилась к источнику. На поверхности воды уже закручивалась воронка, на висках и спине — Проступилась Парина, это оказалось тяжелее, чем думала, а в запасе имелось совсем немного времени, какие-то жалкие секунды, прежде чем все поймут, что я делаю. «У тебя не осталось сил, кардинал, отступи!» прогремел голос Ликвиады. Последние мгновение когда позади вдруг раздался наотреснутый голос, «Здесь мой дар и моя сила!» Резкий толчок и на краткий миг тело вдруг обрело невесомость. Я взлетела и тут же погрузилась в самый центр водоворота. Вода наполнила лёгкие, плетение силы оборвалось, и почти завершённый портал захлопнулся. Бесконечное окружение и вращение потянуло на дно бездны, полыхающего голубым источника. Я снова отвлеклась не на того противника. Арианна, Анна, Сейна. Девушка со множеством имён сосуд его силы. Он никогда не проклинал её, лишь отдал свою магию. Сей юна, сейна. Сейна, завершающие слова изменённого им заклятия. Прими мою силу, Арианна Мэнер, пока не возродишь. Он переделывал их на ходу, пока душу вынимали из тела. Оно звучало очень похоже на старое проклятие. Ты не найдёшь покоя, Арианна Мэнер, пока не возродишь. Её новое имя звучало как дань обречённости, и та свобода, о которой говорила. Свобода уйти и не возвращаться теперь была дарована. Новые жизни не наступит, они больше не связаны. Отданная девушке добровольно магия была столь велика, что, наполнив энергетическую оболочку, не позволяла той ускользнуть даже после гибели оболочки телесной, словно прочная нить привязывала его сосуд к земле, пока он на ней существовал. И за это время никто не смог догадаться. Девочка с даром открыть портал и родилась в немагическом мире невозможно. Да, невозможно, если в ней изначально не заложен огромный дар. Анна, Сейна раскололи сосуд, чтобы достать силу, но он намеревался сделать это иначе. Наклонив голову, маг смотрел, как в голубой глубине сияющим розчерком исчезают огненные волосы. Растерянные ликвиады, между лопаток которого замер не успевший вонзиться клинок, поражённый регент, которому и в голову не пришло, будто девчонка может быть даром, слишком поздно сообразили, что делать дальше. «Уничтожь его!» — закричал бывший канцлер, а в ответ замерцал извлекатель душ. «Поздно. Вы опоздали на те последние секунды, за которые он принял решение, на мгновение равное последнему удару сердца, чужого сердца. Источник забрал дар». Мак запрокинул голову, громко рассмеялся, выплескивая разрывающую изнутри боль, вошедшую в его тело вместе с возвращенным даром. А затем поток сокрушительной силы вырвался из источника и устремился в него, ломая деревянные ножки стула, тонкую перекладину стола, превращая в труху цветы в вазах. Он отшвырнул прочие ликвиада с регентом, ударил тела о стену. Мощный разряд, пронзивший до кончиков пальцев, заставил закричать и согнуться пополам. Плата равная ценности дара.